Навелла третья. Пьетро б а к а м а т ц а бежит с а н ь о л е л л о й встречает разбойников. Девушка убегает в лес и ее приводят в один замок. Пьетро схвачен, но спасается из рук разбойников. После нескольких приключений попадает в замок, где была Анжелелла, женится на ней и они вместе возвращаются в Рим. Не было никого, кто бы не похвалил Навеллу Емили, когда королева заметила, что она досказано, обратившись к Елизе, велела ей продолжать. е л и з а горя желанием повиноваться ей, начала так: «Мне представляется, прелестные дамы, одна злополучная ночь, проведенная двумя недостаточно разумными молодыми людьми, но так как за нею последовало много радостных дней». Мне хочется рассказать вам о том, ибо это ответит нашей цели. В Риме теперь хвосте, когда-то главе всего света жил недавно один юноша по имени Пьетро Бакоматца из очень почтенной римской семьи, который влюбился в красивую, прелестную девушку по имени Анжелеллу, дочь некоего Джильетса Саулу, человека простого происхождения. Но очень любимого римлянами. Влюбившись в нее, он так умел устроить, что и девушка стала любить его не менее, чем он ее. Побуждаемый пылкой любовью и не будучи в состоянии более переносить жестокой муки, которую причиняла ему желание обладать ею, он попросил ее себе в жены. Когда прослышали о том его родные, все пристали к нему и стали порицать его за то, что он намеревался сделать. С другой стороны, они велели сказать д ж и л ь т ц а Саулу, чтобы он ни коим образом не слушался речей Петру, ибо если он сделает противное, они никогда не будут считать его ни другом, ни родственником. Увидев, что ему заложен единственный путь, каким он думал достигнуть цели своего желания, Петру готов был умереть с горя. Если бы д ж и л ь т ц а согласился, он женился бы на его дочери против воли всех своих родных. Как бы то ни было, он решился, если только пойдет на то, девушка устроить так, чтобы это дело состоялось. Узнав через третье лицо, что это ей по сердцу, он уговорился с ней бежать из Рима. Приготовив все необходимое, поднявшись однажды рано утром, Пьетро вместе с ней сел на коней и направился к Аннье, а где у Пьетро были друзья, которым он сильно доверялся. Путешествуя таким образом, Не имея возможности сочтаться е друг с другом, ибо боялись преследования, они на пути беседовали о своей любви, порой целуя друг друга. Случилось, что Петра ь не была хорошо знакома дорога, и они, будучи от Рима милях в восьми, вместо того, чтобы взять направо, поехали налево. Не успели они проехать две мили, как увидели вблизи замок, откуда их заприметили. И тотчас же вышло до двенадцати вооруженных людей. Когда они были уже близко от них, девушка увидела их и громко крикнув: «Бежим, Пьетру, на нас хотят напасть!», повернула, как сумела, к большому лесу, крепко пришпорив коня и держась за луку седла. А конь, почувствовав уколы, понес ее в с к а ч ь по лесу. Пьетро, смотревший более ей в лицо, чем на свой путь, Не заметил также скоро, как она прибытие вооруженных людей, и пока еще не видя их, осматривался, откуда они явятся, был ими настигнут и схвачен. Велев ему сойти с лошади, они спросили его, кто он, и когда он ответил, стали держать помеж р себя совет и сказали: он и з ч и с л а друзей наших врагов. Как иначе поступить нам с ним? Как не отнять у него одежду и коня? и на позор а р с и н и повесить на одном из этих дубов. Когда все сошлись на этом решении, приказали Пьетро раздеться. Пока он раздевался, уже предчувствуя свою беду, случилось, что засада человек из двадцати пяти, выйдя внезапно, бросилась на этих людей с криком «Смерть вам!» Захваченные врасплох, они бросили Пьетро и занялись своей защитой. но увидя, что их меньше, чем нападающих, принялись бежать, а те за ними. Увидев это, Пьетро тотчас же забрал свои вещи, вскочил на своего коня и бросился на утёк изо всей мочи по той дороге, по которой он видел помчалась девушка. Но он не разбирал в лесу ни дороги, ни тропы, ни следов копыт. Когда ему показалось, что он вне возможности попасться в руки тех, кем был схвачен, и тех, кто нападал на них, не находя своей милой и о п е ч а л е н н о й более всякого другого, он принялся плакать и бродить туда и сюда, крича по лесу. Но никто не отвечал ему. Он не осмеливался вернуться, а идя вперед, не знал, куда выйдет. С другой стороны, у него был страх перед зверями, обычно живущими в лесу. В одно и то же время и за себя, и за девушку. и Ему казалось. Он уже видит, что ее удавил медведь либо волк. Так шел бедный Пьетро целый день, крича и з о в я по лесу, иногда возвращаясь назад, тогда как полагал, что идет вперед. От крика и плача, от страха и от долгой г о л о д у х и он так обессилел, что не мог идти дальше. Увидев, что наступила ночь, и не зная, на что другое решиться, он, набредя на высокий дуб, сошел с коня. привязал его к дереву, а сам влез на него, чтобы не быть съеденным дикими зверями. Когда вскоре после того взошла луна и погода стала ясная, п е т р о из боязни свалиться не решался заснуть, хотя если бы на то и была у него возможность, печаль и мысли об его милой не дозволили бы ему того. Вот почему, вздыхая и плача и проклиная свою судьбу, он бодрствовал. Девушка, убежавшая, как мы сказали выше, не знала, куда ей направиться, если не в сторону, куда по своей воле нёс её конь, и настолько углубилась в лес, что не могла признать место, откуда попала в него. Почему и она весь день проплутала по глухой местности не иначе, как то сделал Пьетру, то выжидая, то подвигаясь, то плача и крича и печалясь о своём несчастье. Наконец, видя, что Пьетра не приходит, уже под вечер напала на тропинку, по которой и направился ее конь. Проехав более двух миль, она заметила издали домик, к которому устремилась с возможной поспешностью, и здесь нашла человека преклонных лет с женой также старухой. Как увидели они ее одну, спросили: «Дочь моя, что делаешь ты в такой час?» В таком месте одна о д е н е ш е н ь к а девушка, отвечала, плача, что потеряла в лесу своих товарищей и спросила, далеко ли до Ананьи. Добрый человек ответил: здесь не дорога в Ананьи, до него более двенадцати миль, сказала тогда девушка. А есть ли здесь селение, где бы можно было пристать? На это добрый человек ответил: здесь по близости нет ни одного, куда ты могла бы добраться за день. Спросила тогда девушка: не будете ли вы столь добры, так как пойти в другое место мне нельзя, приютить меня на эту ночь, бога ради? Мужчина ответил: дочь моя, если ты останешься у нас сегодня вечером, нам будет приятно. Но мы обязаны напомнить тебе, что в этих местах днем и ночью снуют злы е шайки друзей и недругов, нередко причиняющие нам много беспокойств. И большой урон, если бы на беду какая-нибудь из них зашла сюда, пока ты здесь, и они увидели тебя молодую и красивую, каковаты есть, они учинили бы тебе неприятность и стыд, а мы не могли бы помочь тебе. Мы решили рассказать тебе это, дабы потом, если бы такое случилось, ты несет о в а л а на нас. Сообразив, что час поздний. Девушка, хотя и испуганная речами старика, сказала: «Коли Богу угодно, он спасет вас и меня от этого горя. А если бы оно со мной и приключилось, то лучше быть истерзанной людьми, чем разорванной в лесах зверями». Так сказав и сойдя с коня, она вступила в дом бедняка, поужинала с ними скудно тем, что у них было, и затем, как была одетая, повалилась рядом с ними на кровать. и не переставала вздыхать и плакать о своем несчастье и судьбе Пьетру, относительно которого не знала, на что и н а д е я т ь с я помимо худого. Уже около рассвета она услышала громкий топот приближавшихся людей. Почему она встала, вышла на большой двор, находившийся позади маленького дома и увидав на одной стороне много сена, направилась к нему, чтобы спрятаться, а тем людям. Если бы они пришли туда, не так-то легко было ее доискаться. Едва успела она укрыться, как они, а была то большая шайка злумышленников, о уже подошли к двери маленького домика, заставили отворить себе и, вступив туда и найдя коня девушки со всей его у п р я ж ь ю спросили, кто тут. Добрый человек, не видя девушки, ответил: "Здесь нет никого, кроме нас. А этот конь..." От кого-то ушедший вчера вечером прибежал к нам, мы и поставили его у себя, чтобы волки его не съели. Он стало быть пригодится нам, сказал старший из шайки, так как у него нет хозяина. Затем они рассеялись по маленькому домику, одна часть пошла во двор и сложила с себя копья и щиты. Случилось, что один из них, от нечего делать, бросил свое копье в сено и чуть не убил. скрывавшуюся там девушку, а она едва не обнаружила себя, ибо копье так близко прошло около ее левой груди, что острие разорвало ее одежды. Почему она готова была громко крикнуть, полагая себя р а н е н о й но вспомнив, где она, и придя в себя, промолчала. Шайка, расположившаяся там и сям, нажарив себе кто козлятины, кто другого мяса, поев и выпив, удалилась по своим делам. уведя с с о б о ю коня девушки. Когда они несколько отошли, добрый человек принялся расспрашивать жену, что стало с нашей девушкой, что прибыла к нам вчера. Я не видал ее с тех пор, как мы встали. Женщина отвечала, что не знает, и отправилась разыскивать ее. Услыхав, что те ушли, девушка вылезла из сена, чему добрый человек очень обрадовался, увидав, что она не попалась в руки тем людям. И так как уже расцветало, сказал ей: теперь расцветает. к о л и хочешь, мы проводим тебя до замка, что здесь вблизи, в пяти милях. Там ты будешь в надежном месте. Но тебе придется идти пешком, потому что те негодяи, которые только что ушли отсюда, увели твоего коня. Девушка помирилась с этим и попросила их бога ради отвезти ее в замок, потому Отправившись в путь, они прибыли туда в половине третьего часа. Замок принадлежал одному из Арсини по имени л и е л л о д и к а м п у д е ф и о р е Случайно там находилась его жена, добрейшая и святая женщина. Увидев девушку, она тотчас же признала ее, радостно встретила и пожелала узнать по порядку, каким образом она здесь очутилась. Девушка все ей рассказала. Женщина, которой знаком был и Пьетро, как друг ее мужа, сильно печаловалась о случившемся и, услышав, где Пьетро схватили, решила, что он убит. Потому она сказала девушке: так как тебе неизвестно, что стало с Пьетро, ты останешься со мною, пока мне не представится возможность в безопасности доставить тебя в Рим. Пьетро, опечаленный, как только можно себе представить. Видел, сидя на дубу, как в пору первого сна пришло волков с двадцать, которые, завидев его коня, тотчас же обступили его. п о ч у я в и х он дернул головою, порвал узду и хотел было бежать, но не имея на то возможности, ибо его окружили, долгое время отбивался зубами и копытами. Наконец его смяли и задушили, и тотчас же разорвали. Наевшись. Волки ушли, оставив одни кости. Пьетро, которому его конь представлялся товарищем и опорой в его напастях, пал духом и вообразил себе, что ему никогда не выйти из этого леса. Уже день был близок, а он чуть не умирал на дубе от холода, когда постоянно озираясь кругом, заметил впереди себя, может быть, в расстоянии мили, большущий огонь. Почему лишь только настал день? Не без некоторого опасения спустившись с дуба, он пошел в том направлении, пока не добрался до огня, а вокруг него увидел пастухов, которые весело сидели за едой и, сжавшись л и над ним, приняли его. Поев и отогревшись, он рассказал им о своем несчастье, каким образом он здесь очутился один и расспросил их, нет ли в этих местах деревни или замка, куда бы он мог направиться. Пустухи сказали, что здесь м и л я х в трех находится замок л и е л о д е к а м п о де ф и о р ы где в то время была и его жена. Сильно обрадовавшись тому, Петра ь попросил, чтобы кто-нибудь из них проводил его до замка, что двое из них охотно и сделали. Прибыв туда и найдя кое кого из знакомых, Петра ь принялся измышлять средства, как поискать девушку в лесу, когда его позвали к хозяйке. Он тотчас же пошел к ней и, когда увидел с ней Анжелеллу, никакая радость не могла сравниться с той, которую он ощутил. Он горел желанием броситься обнять ее, но не делал этого, стыдясь хозяйки. Но если он был радостен, то радость девушки была не меньше. Приняв его и сказав ему привет и выслушав от него все, что с ним случилось, дама принялась сильно упрекать его. за то, что он намеревался сделать вопреки желанию своих родственников, усмотрев однако, что он так уже настроен, и девушке это по сердцу, она сказала: «О чем мне хлопотать? Эти люди любят и знают друг друга. Оба они одинаково дружны с моим мужем. Их ж е л а н и е ч е с т н о е Думается мне, что так Богу угодно, ибо одного он спас от виселицы, другую от копья.». обоих от диких зверей, поэтому так тому и быть. Обратясь к ним, она сказала: если уж вы решили быть мужем и женой, то так угодно и мне, пусть так и будет. Свадьбу сыграем насчет Лиелло, а затем мировую между вами и вашими семьями я уже сумею уладить. Обрадованный Петру ь еще более радостная Анжулелла тут и помолвились. Благородная дама устроила им торжественную свадьбу, какую только можно было устроить в горах, и здесь они сладостно вкусили от первых плодов своей любви. Несколько дней спустя дама, а с нею и они верхом под надежной охраной вернулись в Рим, где, найдя родственников п ь е т р о в сильном негодовании за у ч е н е н н ы е им, она примирила его с ними, и он зажил со своей а н ю е л е л л о й В полном покое и удовольствии до обоюдной старости.